Глава 18 Макушка рыжих волос показалась, а за ней испуганные глаза мальчугана. Паркер проморгался, зрение напряг. «Ты — Ты? Парнишка не ответил, только озирался и пытался помочь стражу. Растегивал ремни на руках и ногах. Сглотнуть бы слюну, да в горле пересохло. Ссаднило так, ногу перекинул, вторую. Мир кружился, все никак в единую картинку не собирался. Свет мерцает, как стробоскоп. Паркер тянется к поясу, обшаривает. Рации нет. Электрошокеры тоже. Везде пусто. «За мной! Не отставай!» Парнишка дёру дал. Добежал до стены и в темноту нырнул. Паркер за ним. Всего трясет, но двигается. Сзади стук послышался. Интенсивнее. Громче. Эхом отскакивает от стен. Бежать, бежать, не оглядываться, потом думать, сейчас спасаться. Где этот мальчик? Куда исчез? Опять темнота. Снова на ощупь. По ноге его кто-то хлопнул. Шикул. Пришлось пригнуться. Пригибайся и за мной. На корточке сел. Все равно в эту дырку не пролезть. Пришлось ползти, опираясь коленями о холодный ребристый металл. Сквозняк гулял, дышал в лицо. Затылок пришлось опустить, чтобы не задевать. «Здесь направо». К развилке подошли. «Что это? Вентиляция? Или шахта какая?» «Идут в темноте, только мальчишеские пятки просматриваются». «Стой!» Паркер в паутину влез. Шум послышался, нарастал с каждой секундой и совсем скоро загрохотало. Что-то совсем рядом пронеслось и пропало в дырке внизу. «Это мусор! Сейчас за мной! Вниз не смотри Мальчишка, раскачиваясь, перекинул руки. Подполз. Ногами оттолкнулся. Теперь очередь стража. Пошаркал нехотя. Из ямы тянуло мерзкой вонью. В нос ударяло. «Не смотреть, не смотреть!» Паркер подошел к самому краю. Впереди черным пятном мальчик просматривался. «Где же тут край?» «Как руки перебросить?» «Места для маневра совсем нет. Не разогнуться». «Ладно, соберись. Не так далеко». «Мальчик смог, и ты сможешь». Подполз еще ближе, так, чтобы пальцы край почувствовали. Глаза от вони заслезились. «В раскачку, вот так!» Показал мальчик, подвигав телом. Паркер повторил и, оттолкнувшись, зажмурился, пока не почувствовал под руками опору. «Теперь ногами». Сверху опять что-то загрохотало. «Скорей!» звук будто букву у уронили это неслась рассекая воздух и наращивая децибелы у <звук> скорей носками ботинок поскользил только оттолкнуться давай же вот он край сжался пружиной весь мышцы огнем горели толкай перемахнул в последний момент и что-то в щель скользнуло, подняв пыль закашлялись паркер не чувствовал сердца Оно как зашлось в галопе на высоких оборотах, так и не останавливалось. Тук-тук-тук-тук-ту-тук-ту-тук-ту-тук-тук. -тук -тук -тук -тук -тук -тук -тук -тук Ползли дальше, ладошки, сдирая, коленные чашечки ныли, поясницу ломило. Сколько так ползти? Вот паркер и спросил: Не вечно же так ползком по темноте ерзать. Почти пришли. Куда? Неужели так далеко коридоры оазиса уходят? Не припоминал он, чтобы так далеко друг от друга отсеки находились. Может, есть потайные ходы? Лазы? Все же бункер старый, кто знает, сколько в нем дверей и коридоров. Что-то постороннее чувствовалось в воздухе, пыльное. Затем ладошки заскользили по шершавой поверхности. Чихнул. Мальчик остановился. Это Паркер понял, когда уперся в полной темноте в его ногу. Привстал он и крышку верхнюю стал толкать. «Помоги!» Паркер толкнул как следует и металлический люк с лязгом отъехал, засыпав их землей. Волосы, брови, ресницы в пыли отплевываются. Что это за место? Выход из оазиса.